Тем временем Бернард Ги заговорил с Келлорем. «Ремигий из Варагины, твое имя не так ли? Я посылал за тобой людей для твоего задержания на основании других улик, намереваясь проверить другие подозрения. Сейчас я вижу, что действовал правильно, хотя каюсь и чересчур медлительно». «Ваше высокопреподобие», — обратился он к аббату, — Я готов объявить себя почти что прямым виновником этого последнего несчастья, поскольку с самого утра я имел в виду, что этого человека необходимо привлечь к ответственности на основании признаний того, другого злоумышленника, захваченного сегодня ночью. Но, как вы, я полагаю, могли убедиться, утром я был занят исполнением иных обязанностей, «А люди мои смогли сделать только то, что смогли». В то время, как он произносил все это звонким, зычным голосом, чтобы слышали все собравшиеся, а в комнату успело набиться множество народа, люди проникали сюда под любыми предлогами, глазели на разбросанные и покореженные вещи, тыкали пальцами в сторону трупа и в полголоса обсуждали ужасное преступление – «Я увидел лицо Малахии, безмолвного среди говорливой толпы и мрачно озиравшего место происшествия. Увидел его и Келарь, как раз когда его выволакивали из комнаты. В этот миг он рванулся, выскользнул из цепких рук стражников, бросился к собрату, ухватил того зарясу и стал что-то отрывочно и отчаянно втолковывать ему» прижавшись лицом почти что к самому его лицу, покуда лучники снова не скрутили его. Но даже и когда они его снова скрутили и грубо толкая потащили к выходу, он снова повернулся к малахии и выкрикнул последние слова: « «Клянись, и я клянусь. Малайе ответил не сразу. Он как будто подыскивал подходящие слова. Потом, когда упиравшегося Келлоря вытащили почти что за порог, вдогонку сказал «Я не сделаю ничего во вред тебе». Мы с Вильгельмом, глядя на этих двоих, пытались понять, что означает их разговор. Внимательно наблюдал за этой сценой и Бернард, хотя он, похоже, вовсе не был озадачен. Напротив, он улыбнулся Малаихе, как будто одобряя его ответ, искрепляя возникшее между ними какое-то мрачное сообщничество. Затем он уведомил всех, что сразу после трапезы в капитулярной зале состоится первое заседание трибунала для публичного разбирательства дела, и вышел, приказав отвезти Келлэря в кузню, но содержать отдельно от Сальватора и не позволять им говорить друг с другом. И тут... Мы услышали у себя за спиной голос Бенция. «Я вошел сразу вслед за вами», — прошептал он еле слышно, «когда в комнате еще почти никого не было. Не было и Малахии». «Он, наверное, позднее пришел», — сказал Вильгельм. «Нет», — возразил Бенция с уверенностью, — «нет». «Я стоял у двери и видел всех, кто входил. Говорю вам, Малахия попал сюда...» «Еще до...» «До чего?» «До Келларя». «Голову на течение недавно но я убежден, что он выжидал за этой занавесью и вышел только, когда собралось много народу». И он кивнул на широкий полок, загораживавший лежанку, на которой у Северина обычно отдыхали те, кто перенес лечебную процедуру. «Ты хочешь сказать, что это он убил Северина, а когда вошел Келларь?» «Спрятался за полок? Или, может быть, сразу спрятался за полок и наблюдал все, что здесь происходило? Зачем бы иначе Келлэр просил его не вредить ему и обещал, что взамен он тоже не будет вредить?» «Да, возможно, и так», — проговорил Вильгельм. «Как бы то ни было, в этой комнате находится некая книга». Я не сомневаюсь, что она до сих пор находится здесь, так как и Келлер, и Малахия вышли с пустыми руками. Из моего рассказа Вильгельм знал, что Бенци знает. Кроме того, сейчас он нуждался в помощи. Сказав это, он подошел к абату который в другом конце комнаты печально оглядывал останки Северина и попросил сделать так, чтобы все вышли, потому что нужно тщательно осмотреть место происшествия. Абат выполнил его просьбу и сам тоже удалился, напоследок бросив на Вильгельма полный укоризанный взгляд, как будто попрекая его, что он каждый раз является, слишком поздно. Малахия всячески пытался остаться в комнате, приводя какие-то причины, на мой взгляд, довольно неосновательные, но Вильгельм указал ему, что тут не библиотека, и, кажется, здесь особыми правами он не пользуется». Произнося все это, Вильгельм был учтив, но не преклонен. И отыгрался за тот день, когда Малахия не подпустил его осмотреть стол Винанция.